Глава 48. Выгрузка Павов Жак июль 2256 год. ХИП-84051 Жилье для 20 тысяч Павов. Есть. Громадный забор, чтобы не лезло местное зверье. Есть. Фермы и поля, на которых уже зреет урожай. Есть. Сельскохозяйственные животные. Павов уже делающие первые неуверенные шаги. Есть. Недурно. Да, с жильем мы слегка перестарались, скорее всего, пытаясь подавить в себе чувство вины. Колония выглядела уже готовой. Финиос и Ферб сидели с чашками кофе в руках и ждали, когда я начну разговор. Почему-то мне не хотелось это делать. До сих пор нам удавалось вообще не говорить о павах. Анализировать их биологию было очень интересно, а их колония — это вообще лего для взрослых. Но сейчас мы разбудим 20 тысяч существ, которые остались от практически истребленного вида. И, конечно, нам придется отвечать на их вопросы и обвинения, и разбираться с нашим чувством вины по поводу всей этой истории. Вздохнув, я поставил чашку с кофе на столик. «Ладно, парни, хватит пинать балду». Я подал знак Финису. Ты первый. Финес криво усмехнулся, признавая неловкость ситуации. Площадка готова, поля засеяны, животные занимаются своими животными делами. Основной объем работ выполняют беспилотники, и уже скоро нам придется либо отправиться туда в андроидах, либо будить павов. Точно. Сама собой эта колония управлять не будет. Я посмотрел на ферба. Сначала выгрузим твоих колонистов проблема есть ферб покачал головой нет я готов на сто процентов более чем хочу как можно скорее направиться в солнечную систему возможно успеем вывести часть людей пока туда не нагрянули другие это если предположить что они туда нагрянут господи фини включи мозг воскликнул ферб закатывая глаза финес молча пожал плечами — В общем, — сказал я, пытаясь предотвратить дальнейшие споры, которые, похоже, начались далеко не сейчас, — ты сможешь выгрузить всех своих колонистов. — Три дня, верно? Ферб кивнул. — Ага, торопиться не будем, чтобы у нас не было слишком много уже проснувшихся, но еще беспомощных павов. Когда разберемся с первой партией павов, она объяснит ситуацию всем остальным. — Ой... Я положил голову на руки и немного помассировал лоб. Вот этим мне тоже совсем не хочется заниматься. Даже если Хастджер нам поможет, тут будет хаос даже по меркам павов. Мы разбудили Хастджер и семерых павов, с которыми когда-то говорили мы с Биллом. На этот раз они вели себя более спокойно. Возможно, сыграла свою роль еда, которую мы выдали им по этому случаю. Когда обед был окончательно уничтожен, Хасджер посмотрела в сторону висящего на стене экрана. — И что теперь? — мы с Финисом и Фербом переглянулись. — Ну, понеслась. — Я зайду к вам лично, чтобы обсудить дальнейшие действия, — сказал я через динамики экрана. — Хочу, чтобы вы были готовы. Восемь павов встревоженно закрутили головами. — Тут опасно? — спросила Хасджер. — нет. Просто мне кажется, что нам пора познакомиться. Я криво ухмыльнулся Бобом. Надеюсь, они уже не голодны. Андроид прошел проверку всего за несколько секунд. Я отцепил себя от стойки и, пройдя по короткому коридору, очутился рядом с комнатой, в которой находились пробужденные павы. Сделав глубокий вдох, я буркнул. Шоу начинается. И приказал двери открыться. Когда я вошел в комнату, павы отступили в самый дальний угол. На несколько секунд картина застыла. Существо, похожее на человека в одном конце комнаты, стая двухметровых перепуганных сурикатов в другом. Я уже говорил на эту тему с Биллом, и мы решили, что лучше показаться им в виде инопланетянина, чем пытаться выдать себя за пава. Но все равно определенная неловкость казалась уместной. Я поглядывал на них, но не смотрел в упор, поскольку они могли расценить это как агрессию. Добрый день сказал я, садясь на скамью, стоящую рядом с длинным столом. Я, Жак, еще раз приношу свои извинения за то, что мы познакомились при подобных обстоятельствах. Поначалу павы не шевелились, но затем хаджер осторожно подошла к столу и села напротив меня. Почему ты в прошлый раз к нам не вышел? спросила она после паузы. «Эм... «Нет смысла объяснять Хасджер, что я не существую из плоти и крови. Зачем все усложнять?» «Мы не хотели напугать вас или сбить с толку», — ответил я. «Это было спонтанное решение». Она кивнула. «Похоже, мои слова ее удовлетворили». Другие павы начали осторожно подходить к столу. Я не обращал на них внимания, надеясь, что это поможет им набраться храбрости. «Что будем обсуждать?» — спросила Хасджер. Я сделал все, чтобы не улыбнуться. Для Павы это было бы настоящее испытание. «Ваш новый дом уже готов. 20 тысяч ваших лежат в анабиозе. И я бы хотел обсудить планы по их пробуждению». Хасджер еще раз кивнула и села поудобнее. Она, член городского совета по профессии, привыкла принимать административные решения, и знакомая тема, похоже, ее успокоила. «Хорошо, Джок. С чем нам придется работать?» Хасджер кинула взглядом поля, где начал созревать первый урожай ки, своего рода картофеля с надземными клубнями. Мы сидели во дворе ее дома, а три пава-солдата сжимали в руках оружие и с подозрением посматривали на меня. Я мысленно улыбался, глядя на их выражение лиц и жесты, и тщательно следил за тем, чтобы лицо андроида оставалось бесстрастным. Павов постоянно сбивало с толку наше поведение, но они все списывали на нашу инопланетность. Военные, например, были крайне удивлены и вели себя очень настороженно, когда мы разбудили их и раздали им оружие. Они проверили обоймы, а кое-кто из них даже сделал пробные выстрелы. Они, похоже, все еще думали, что это какой-то непонятный розыгрыш и ждали, чем он закончится. Хасджер повернулась ко мне. А как же другие? Они по-прежнему представляют опасность для нас. Мы полагаем, что прямо сейчас они направляются к нашей родине». «Они разозлились на нас за то, что мы сделали в вашей системе. Мы готовимся встретить их. Но вы сейчас довольно далеко от их планеты». «И вы не хотите получить плату?» «Мы не так работаем, Хазджер. Вы Дожа Гриль. Существа со сломанными мозгами». Я рассмеялся, тщательно стараясь использовать жесты, которые у Павов были связаны с юмором. «Многие из нас согласились бы с тобой». «Так почему вы это делаете?» Я поерзал на стуле. «Отчасти из-за желания помочь, и, думаю, из-за чувства вины. Ведь мы были рядом, когда прибыли другие, но не смогли их остановить. Если бы вы не прилетели, это ничего бы не изменило, да?» Спросила Хасджер и наклонила голову на бок практически как человек. «Это была старая тема. Похоже, в мире есть несколько вопросов, которых мы с павами никогда не найдем общий язык. «Я знаю, Хасджер, наши реакции не всегда подчиняются логике, даже нашей собственной». «В этом, по крайней мере, мы похожи», — рассмеялась Хасджер, а затем указала на поля. «И что теперь?» «Повторяю, мы будем так близко или так далеко от вас, как вы сами захотите. Мы будем держать вас в курсе действий других и поможем вам, если вы захотите вернуться на пав». «Или хотя бы на него посмотреть». Хасджер поежилась. Пройдет немало лет, прежде чем кому-то из нас придет в голову такая мысль. От тех картин мне до сих пор снятся кошмары». Я молча кивнул. «Наш народ обосновался на новом месте», — продолжила Хасджер. «Жилища просторные и хорошо спланированы. Местные животные уже поняли, что к нам приставать не надо». Она вопросительно посмотрела на меня. «Ты мне приготовил другие сюрпризы?» «Нет, Хасджер». Я покачал головой, после чего вспомнил, что отрицание у павов выражается движением головы из стороны в сторону. Я исправился, и Хасджер рассмеялась. «Все нормально, Джок. Я тоже начинаю понимать твои жесты». «Спасибо». «И нет, по-моему, мы уже все обсудили. Неподалеку есть богатые месторождения, и через несколько лет вы сможете создать промышленность». «Особенно больших и злых животных тут нет, так что тут у вас проблем не будет». Я усмехнулся. «В отличие от других планет, которые мы колонизировали, здесь нет никаких крылатых чудовищ. Возможно, они еще не эволюционировали». Снова это слово. «Я знаю, ты объяснил его нашим врачам, но они по-прежнему спорят на этот счет». Хасджер на несколько секунд умолкла. «У тебя добрые намерения». Но твое существование и даже обычные разговоры с тобой наводят на такие идеи, к которым мы, вероятно, еще не готовы. Чуть подождав, она встала. Возможно, к ним будут готовы наши дети. Спасибо за сведения, Джок, и за все, что ты сделал. Я передам твои слова совету, а если понадобится снова поговорить, я воспользуюсь коммуникатором. Мне приказали удалиться». Ну что ж, все могло быть гораздо хуже. По крайней мере, они не стреляли в нас без предупреждения. Мы покачали головами по обычаю павов, и я сошел с крыльца. Передо мной на землю опустился грузовой беспилотник, и я заметил, что солдаты приготовились к бою. А почему бы и нет? Существа, для которых паровой двигатель по-прежнему был суперсовременной техникой, плывущие по воздуху космические корабли должны показаться объектами, не поддающимися объяснению, и даже описанию. Теперь они, в самых общих чертах, но не более, поняли, как обстоят дела в реальности. Я зашел в грузовой отсек беспилотника и повернулся к солдатам. Когда двери начали закрываться, я отсалютовал павом, словно вулканец. Глава 49. Наблюдение. Райкер. Ноябрь. 2248 год. Солнечная система. «День!» — я услышал сигнал, свидетельствующий о входящем письме, развернул кресло и открыл сообщение в виде голограммы. «Оно от Марио. Возможно, это что-то интересное». Прошло восемь лет с тех пор, как Марио начал действовать по разработанному мною плану изучения родной системы других. Разумеется, определенная задержка неизбежна. Беспилотники не могут пролететь по системе на межзвездных скоростях и остаться незамеченными. А на обычных скоростях быстро добраться от облака Аорта до системы невозможно. Нет, Марио придал им неплохое ускорение. Будем надеяться, что оно не настолько большое, чтобы вызвать тревогу у других. Я пролистал документы, посмотрел заголовки, прочитал самое интересное, а затем отправил Марио приглашение в видеочат. Он подключился немедленно. «Привет, Уилл! Ты просмотрел эти штуки?» Ага. Похоже, в конце концов они что-то заподозрили. Ага, начали стрелять во все обломки, которые попались им на глаза, рассмеялся Марио, в том числе по куче обычных камней. А что я не против. Но инфа, которую ты все-таки получил, точно! Строительство сферы идет полным ходом. Марио немного подумал. Более интересно то, что там почти нет астероидов смерти и грузовых кораблей. Я это заметил, Марио. Более того,. В экспедиции в систему «Дельты Павлина» участвовали все корабли, которые мы обнаружили. «Либо это все, что у них есть», — Марио нахмурился, «либо все остальное где-то в другом месте», — я кивнул. «А за соседними системами ты следишь». «Ага, и никаких ресурсов они там не добывают». Я задумчиво уставился в одну точку. «Спасибо, Марио. Мне, по крайней мере, теперь все ясно». Пойду проверю свой комплекс радаров. Марио кивнул и закрыл видеочат. «Угу, надвигается беда и все такое. Брэдбери тут и рядом не стоял. Глава 50. Космическая Одиссея. Боб. Апрель. 2225 год. Дельта Эридана. Марвин смеялся так, что едва не выпал из своего кресла. Испуганная шпилька спрыгнула с его колена и забилась под стол. Я терпеливо ждал, когда вся эта драма закончится. «Супер!» — сказал Марвин, вытирая слезы. «Но жаль, что дельтанцы не поймут отсылку. Мы можем объяснить им ее при встрече и даже показать им фильм. Значит, это мощная магнитная аномалия на самой большой Луне?» А, ухмыльнулся я. «А в центре большой черный монолит. Размеры 1 на 4 на 9 Только на нем, а может, внутри него... Есть надпись. «Да ты просто злодей! Мне хотелось, чтобы эта штука еще играла музыку из вступления к 2001, но там нет воздуха, и вообще Марвин снова рассмеялся и покачал головой. Я разгуливал по Камелоту, наслаждаясь ароматами и любуясь дельтанцами, которые работали, играли, готовили пищу или просто расслаблялись. На краю площади сидел Архимед. Он медленно крутил в руках кремень, и что-то объяснял трем ученикам. Поначалу жители Корлеона с сомнением отнеслись к нашему предложению, но мешок с лучшими наконечниками, сделанными Архимедом, заставил умолкнуть всех, кроме самых отъявленных параноиков. Вскоре десяток дельтанцев пришли к дому Архимеда, чтобы стать его учениками. Два месяца спустя от этой группы добровольцев осталось всего трое — самые умные или, по крайней мере, самые стойкие. В разговоре со мной Архимед признался, что они довольно способны. Напряженность в отношениях между двумя деревнями ослабла. И Корлеон с Камелотом даже начали торговать друг с другом. В окрестностях Корлеона в изобилии росла трава с огромными, похожими на картофель, корнеплодами, которые так нравились дельтанцам. Мелкие инструменты, выпрямленные древки копий и даже услуги по установке палаток все это обеспечило постоянный рост коммерции. Неплохо. Приступ кашля заставил Архимеда сделать паузу в своей лекции. Кашель у него начался после того, как его избили похитители, и с тех пор не прошел. Это меня встревожило, и я решил, что при первой же возможности просканирую Архимеда с помощью суддара. В конце концов, занятие завершилось, и трое корлеонцев отправились домой. Я подошел к Архимеду, который осторожно подтягивался. «Бог до сих пор болит?» — спросил я. «Вряд ли он пройдет». По-моему, кость срослась неправильно. Архимед поморщился и попытался размять мышцы в том месте, где возникло напряжение. Я снова ощутил приступ бессильного гнева от того, что не сумел предугадать тактику врагов и помочь своему другу. Мы направились на столовую гору, чтобы погреться в лучах вечернего солнца. По пути наверх я вспомнил, как 57 лет назад летел над этой тропой в виде беспилотника а рядом со мной шел Архимед, который тогда был значительно моложе. Теперь же он был очень похож на Моисея, каким он был в то время. Вероятно, через это проходят и люди, внезапно поняв, что родители скоро их покинут. Архимед занял свое любимое место, а я уселся рядом с ним. Обводя взглядом окрестности, я понял, что ничего особенного не изменилось. Дельтанцы еще не достигли этого этапа, на котором они начнут вырубать леса. Может, это и к лучшему — что я так и не собрался научить их одомашниванию животных. На самом деле это не к спеху. Глава 51. Совет. Билл. Июнь. 2230 год. Эпсилон Эридана. Я подождал, когда вопли стихнут. На меня смотрели более сотни бобов, а ведь мы собрались далеко не в полном составе. Из-за войны мы теперь производили пару десятков бобов в год». Хершил и Нил стояли перед толпой, перешептываясь и просматривая свои записи. Они выступят с очередным докладом о состоянии Беллера фонта. Эти два боба были неразлучны, словно Келвин и Гоку, только ссорились реже. В детстве я всегда мечтал о брате. Интересно, не по той же причине другие бобы занялись клонированием? Слушайте все! Оливер, Уилл, Декстер, Боб и я... Расскажем вам о том, как обстоят дела на производстве. Я выступлю с коротким сообщением. Хершел и Нил снова поведают нам о своем великолепном приключении. Гарфилд представит отчет об исследовании новых видов оружия и об энергоблоке Казимира. После этого смогут выступить все, кто хочет. Несколько бобов взвякнули бокалами с пивом и кружками с кофе, но при этом все были настроены по-деловому. Я представил отчеты, графики и прогнозы, связанные с созданием репликантов. «В общем, парни, мы рассчитываем выставить на защиту Земли почти 500 дредноутов. Почти половина находится под управлением ими и вооружена водородными бомбами. Мы уже решили, что оборонять Эпсилон и Редана не будем. Если там появятся другие, я просто взорву все и свалю. Хочешь что-то добавить, Марио?» Марио вышел вперед. Мы восстановили систему слежения и мониторинга в окрестностях Глизе-877. Экспедиция, отправленная другими в систему Дельты-Павлина, вернулась домой, но других активных действий мы не заметили. Мы слишком мало знаем об их образе жизни, и поэтому не можем понять, является ли происходящее чем-то необычным. Возможно, быстрые последовательные вылазки в Глизе-54, НН-4285 и Дельта-Павлина были исключением. А может, они собрали достаточно сырья, и его им надолго хватит. Краем глаза я заметил, что Нил хмурится и качает головой. Я решил, что чуть позже расспрошу его. Посыпались вопросы о создании военного флота. Следующими должны были выступить Хершел и Нил. Когда их объявили, Хершел покраснел и начал заикаться, но вскоре взял себя в руки. У нас на самом деле ничего нового, просто пара заметок. Мы продолжаем изучать внутреннее пространство Белерафонта, и хотя нам удалось кое-что узнать, мы продолжаем сталкиваться с новыми вопросами. Корабль, похоже, был многофункциональным, и транспортировка сырья ⁇ лишь один из вариантов его применения. То, как грузовые отсеки изменяют свою конфигурацию, Хершел растерянно покачал головой, тоже недоумение ощущалось и в каждом его письменном отчете. В данный момент блог о Белерафонте был одним из самых популярных в Бобнете, так что доклад Хершела больше напоминал краткое изложение предыдущих отчетов. Нилу и Хершелу задали пару вопросов для проформы, после чего докладчики с явным облегчением сошли со сцены. Вперед выступил Гарфилд. «У нас два направления милитаризации. Мы улучшаем уже имеющиеся вооружения и создаем новое. На втором направлении особых успехов нет». «Нам удалось построить огроменные лазеры, и они чуть более эффективны в бою с большими кораблями, чем шипы плазмы. Но, как и шипы, они не способны следовать за врагом. Если задержка, связанная со скоростью света, — серьезный фактор, и если враг изменил курс после вашего выстрела, то вы выстрелили напрасно». Гарфилд обвел взглядом публику. «Нам стоит заняться умным оружием, особенно таким, которое бабахает». Сейчас мы пытаемся сделать беспилотники-доставщики более прочными и защищенными, а также работаем над созданием более мощных и эффективных бомб. Гарфилд посмотрел на меня, и я добавил. Но в целом лучшая стратегия связана с численным перевесом. Больше бобов — больше бомб. Возникла пауза, после чего слово взял Уилл. Мы пытаемся решить проблему тремя способами. Во-первых, защитить Солнечную систему. Во-вторых предотвратить новые экспедиции противника и, в-третьих, найти какое-то окончательное решение. Если другие нападут на землю до того, как мы подготовимся, все остальное не имеет значения. Но вечно отсиживаться в обороне мы не можем, Уилл немного помолчал, вглядываясь собравшихся. Это значит, что мы должны тратить наши силы на несколько проектов. И еще что нападение на Глизе — «Произойдет позднее, чем нам хотелось бы. Но наша главная задача — создать систему обороны Земли. И чем дольше другие откладывают экспедицию, тем тщательнее мы подготовимся к встрече». «Если исходить из того, что они еще не стартовали...» В зале повисла мертвая тишина, и все повернулись к Нилу. Он нахмурился, а Хершел покраснел, как помидор. «Пожалуйста, поясни», — сказал я. Нил упустил взгляд. Помните, другие затеяли уборку в своей системе. Почему они остановились? Может, они сделали, что хотели? То есть запустили что-то через слепую зону. А мы поступили предсказуемо, переместили выжившие беспилотники на ближнюю сторону. Мы с Гарфилдом в ужасе переглянулись. «Если то, что ты говоришь, правда, — наконец сказал Гарфилд, — значит, они полетели к Солнцу не напрямую, а кружным путем. «Космос огромен. Мы никогда их не найдем, Разве что наткнемся на них случайно», — добавил я. Уилл посмотрел на меня. «Нам нужно прогнать данные через пару моделей». «Да, космос огромен. Он больше, чем я думал», — сказал я, с отвращением глядя на электронную таблицу. «Мы должны следить за кругом площадью в двенадцать квадратных световых лет». «Гарфилд устало потер лоб. Почти 80 тысяч беспилотников. И это замедлит производство стазис-капсул», — сказал я. «А также создание бомб, бобов, кораблей, колоний и техобслуживания работы». Уилл посмотрел на потолок и беззвучно выругался. «Конца и края этому нет. Но у нас нет выбора. Если другие появятся без предупреждения, нам кранты». Я немного подумал. Но нам хотя бы не нужно делать все беспилотники одновременно. Сначала прикроем самый короткий маршрут из Глизе-87, а затем займемся более окольными путями. Уилл со стоном поднялся. «Так, я спрошу у Оливера, сможет ли он внести вклад в наш проект. До прибытия других осталось как минимум пара десятилетий. Груз, отправленный из системы Альфа-Центавра, легко успеет попасть сюда». — Отличная мысль, Уилл. Я посмотрел на остальных бобов. — Видимо, мы, как обычно, будем жить в интересное время. — Игу! Ха! Глава 52. Ожидание. Райкер. Февраль. 2252 год. Солнечная система. — Ну вот и все, Уилл. Теперь они полностью зависят от нас. Я повернулся к Чарльзу, обмякшему в кресле. Усталость, разумеется, была лишь психологической. Аватары в ВР уставали только в том случае, если мы сами этого хотели. Но именно сейчас у нас действительно появилась причина капитулировать. Хотя бы на пару секунд. Передо мной висела голограмма, только что полученный отчет. Последняя большая сельскохозяйственная компания потерпела крах. Почти весь урожай потерян, и даже если люди не потратят ни зернышко на производство пищи, Их запасов не хватит для посева в следующем году. Точно. Я вздохнул. Ну что, потратим наши постоянно уменьшающиеся запасы металла на строительство новых космических ферм, чтобы прокормить людей? Или создадим корабли-колонии, чтобы вывести их с планеты? Чарльз уже выучил слова, и поэтому без труда подключился к нашей мантре. «Или сделаем стазис капсулы, чтобы заморозить часть людей и тем самым уменьшить расход ресурсов», — бесстрастно закончил я. Все это мы уже проходили. Геометрическая прогрессия выглядела круто на бумаге, но только в том случае, если у тебя бесконечные ресурсы и никакого давления извне. Реальность была более суровой. И что теперь, Уилл? «Ну, хорошая новость» если это можно так назвать, заключается в том, что теперь мы можем переместить анклавы под землю. «Ига!» Веселое будет заседание. Хочешь поучаствовать?» Чарльз покачал головой. «Даже наспор не буду. Сообщи мне, чем все закончится». С этими словами он исчез. Я поморщился. Вот уж действительно. «Ига!» Заседание ООН проходило в тишине, даже если судить по новым стандартам. Все присутствующие понимали, что это событие, хотя и незначительное само по себе, символизирует критически важный этап в истории человечества. В данный момент выступала проповедница Сабрина Скотт. «Мистер Райкер предоставил нам прогнозы, основанные на том, что будет выбран один из вариантов», сказала она, бросив взгляд в камеру. «Все варианты непривлекательны. Все связаны с рисками. В течение следующих заседаний нам придется принять несколько сложных решений, и у нас больше нет возможности вести бесконечные дебаты. Поэтому я прошу проводить в конце каждого заседания голосование, не имеющее обязательной силы. Как только один из вариантов наберет более 50% голосов, я официально поставлю вопрос на голосование. Скотт закончил свое выступление... И я заметил, что следующий депутат попросил слова только через несколько секунд. В любой другой день началась бы настоящая свалка. Уже не в первый раз, и особенно за последнее время, на меня накатило уныние. Нужно взять свои чувства под контроль. Люди не должны видеть, что я в отчаянии. Кроме того, у нас еще остается Белерафонт. На корабле достаточно ресурсов, чтобы создать капсулы для всех жителей планеты. Когда он прилетит, мы сможем задействовать наши немалые производственные мощности. Разумеется, главный вопрос заключался в том, успеем ли мы закончить работу до того, как прибудут другие, если они прибудут. А если они опоздают на вечеринку, то согласятся ли они просто поджарить планету или броситься в погоню за нами? Это уже была знакомая колея в моих рассуждениях, и я не мог тратить время на то, чтобы катиться по ней». Пора возвращаться к работе. Глава 53. Защита. Бил август 2230 год. Гамма Павлина. Клод недоуменно посмотрел на меня. Брось, Бил. Неужели ты думаешь, что мы просто уйдем? Я заглянул в гости в В.Р. Клода, который в данный момент представляло собой пляж с чайками, песком и шезлонгами. Уровень детализации поражал. Ветерок был прохладным и соленым, а песок грел мои босые ноги. Общий эффект был таким чарующим, что я с огромным трудом заставил себя вспомнить о делах. Клод, я не пытаюсь тобой командовать, и никакой власти над тобой у меня нет. Но ты же был на Совете Бобов. Нил, скорее всего, прав. И другие, скорее всего, летят к земле. Нам нужен то слишком много, скорее всего. Но если данное утверждение окажется истинным, минусы будут огромные. Клод уже начинал меня злить, и поэтому свои слова я сопроводил яростным взглядом. Должно быть, Клод это заметил, потому что сразу же поднял руки вверх. Не обижайся, здоровяк, но тут минусы тоже значительны. Гамма-Павлина-3 — идеальная планета для колонизации. А сама система, скорее всего является одной из главных целей в списке других. Все не так однозначно. Знаю, Клод, и будет очень обидно, если другие разграбят эту систему. Но, по-моему, ты не мыслишь рационально. Гамма-павлина — кандидат на колонизацию, но не более того. Здесь никого нет, то есть если не считать тебя и других бобов. Если появятся другие, никто не умрет. Ни люди, ни разумные существа других видов. С другой стороны, если другие направляются к земле... — Ясно, Бил, ясно. Но если предположить, что Нил прав, и мы полетим туда, то поучаствовать в битве мы успеем, а подготовиться к ней нет. Я вздохнул. Мы снова двинулись по кругу. И, судя по всему, в конце пути нас ждало сливное отверстие. После поражения у дельты павлина... Клод и десяток выживших бобов вернулись в систему гаммы павлина и поклялись, что защитят ее любой ценой. Цель благородная, но, по-моему, ошибочная. Поэтому я и организовал данную встречу, но она пока что шла не очень успешно. Я снова перевел взгляд на Клода и постарался посмотреть на него как можно более сурово. То же самое можно сказать про ваше пребывание здесь. Если они появятся завтра, встретить их вам нечем. «Не совсем, бил. Мы начали подготовку, как только прибыли сюда из Дельты Павлина. Если группа других, которая напала на Дельту, выгрузится в Глизе 877, а затем развернется и сразу полетит сюда, то здесь она будет лет через десять, не раньше. А мы тем временем из кожи вон лезем, пытаясь воспользоваться геометрической прогрессией и создать силы обороны». «Но ради чего, черт побери? Уилл ни за что не отправит сюда колонистов» если другие прямо у тебя на пороге. И это возвращает нас к твоему плану борьбы с другими. И если уж называть вещи своими именами, то ты никак не помогаешь нам подготовиться к обороне. Об этом мы говорили и на совете. Теперь уже Клод сурово смотрел на меня. Ну вот, разговор точно пошел по кругу. И мы снова придем к тем же выводам, что и раньше. Клод, нам нельзя разделяться». «Прямо сейчас мы не знаем, сумеем ли мы дать отпор другим, даже если не отправим вам часть ресурсов. Но если мы успеем перебросить вас к земле...» «Билл! Дельта Павлина научила нас, что численного преимущества недостаточно. Миллион снарядов не собьет астероиды смерти и грузовые корабли. Вам нужны ядерные бомбы. Вам нужны те же самые штуки, из которых вы создаете свою оборонительную систему. «Слушай, Клод!» Мы это уже обсуждали. Я только что поймал себя на том, что начинаю напевать свои доводы. Вот как хорошо я их выучил. На самом деле все просто. Мы распыляем наши силы и ресурсы, чтобы защитить второй плацдарм. В течение нескольких миллисекунд мы обменялись сердитыми взглядами, но было ясно, что ничего не изменилось, и никто не уступит. Патовая ситуация. Снова. Кивнув, я встал. «Ладно». Если что-нибудь изменится, то мы, разумеется, вернемся к этому разговору. Клод пожал плечами. Чего-то более похожего на уступку мне от него добиться не удалось. Отсалютовав ему, я покинул ВР. На самом деле я не надеялся убедить Клода, однако неудача все равно причиняла мне боль. Но просто сидеть и дуться было некогда. Следующая остановка — Дельта Павлина. «У нас все еще оставалась куча техники в этой системе, а именно беспилотники. Бобы уже улетели отсюда, но нам все равно нужно было следить за тем, что тут происходит». Я взял на себя управление беспилотником, который вращался вокруг DP-4, и навел его оптику вниз, на планету. Я не мог понять, нужно ли это для мониторинга, или я делаю так, чтобы тем самым наказать себя. Но каждый раз, когда я смотрел на планету, внутри у меня все сжималось». Прошло 13 лет с тех пор, как другие разорили ее, и обычный очищающий эффект погоды уже начал сказываться. Планета уже не выглядела такой серой, как раньше, а полярные шапки льдов снова стали сверкающе белыми. Океаны тоже стали скорее синими, чем серыми. К сожалению, вся суша по-прежнему оставалась окрашена во все оттенки серого и бурого, и они никуда не денутся. Жак, столь же упрямый, как и его брат-клон Клод, отказался поделиться со мной собранными образцами. Он довольно логично объяснил, что биологические образцы предназначены для павов, которые поселились на планете ХИП 840512, и что рисковать своими запасами он не собирается. Правда, он обещал добыть новые образцы, когда и если на новой планете все наладится. И нельзя сказать, что он поступил безрассудно, Эта мысль заставила меня фыркнуть от смеха. Жак не был безрассудным, но его нетерпеливость меня раздражала. Вот еще одно доказательство того, что клоны Боба не идентичны. Но неважно. Рано или поздно я восстановлю экосистему Павов, даже если придется ждать 50 лет или 100. Это будет так приятно вернуть Павам их родную планету. А проблему с металлами как-нибудь решим. Но в одном Клод был прав. Прежде чем строить подобные планы, нужно разобраться с другими. Глава 54. Вечеринка. Райкер. Март. 2257 год. Ромул. Я постучал в дверь, до сих пор не понимая, действительно ли я хочу здесь находиться. О, я всегда рад повидаться с родственниками, но, Джастин... Дверь открылась... Я увидел одну из правнучек джастины и вспомнил, что ее зовут Беатрис. Несколько лет назад ее представили мне во время одного из видеочатов. «Дядя Уилл, заходите! Дедушка в гостиной!» Она захлопнула за мной дверь, показала, куда идти и умчалась по своим делам. Я осмотрел дом. По крайней мере, насколько это можно было сделать из фойе. Здесь собралось человек 50, от седовласых старцев до малышей, которые едва могут стоять». Сегодня Джастину исполнялось 75, и его день рождения стал поводом для того, чтобы собрать вместе весь клан, или хотя бы тех, кто мог прийти. Организованный хаос... А, нет, вычеркиваем. Ничего организованного тут не было. Своей наивысшей концентрации хаос достигал в гостиной и столовой. На кухню детей не пускали, женщины готовили там обед. Забавно, что через 200 лет после смерти изначального Боба Женщины до сих пор правили на кухне. Вероятно, потому что мужчины бы просто открыли пакет чипсов и банку с соусом. Нет, я совсем не против чипсов и соуса. Я посмотрел на блюда, расставленные на столе в столовой. На них уже набросились мои голодные родственники. Еда быстро заканчивалась, и я пообещал себе, что попробую что-нибудь, хотя бы для того, чтобы сохранить вкус для ВР. Я немного побродил по дому... Здоровые со всеми и периодически останавливаясь, чтобы переброситься с кем-нибудь парой слов. Изначально Боб никогда не чувствовал себя уютно в подобных сценариях. Светские беседы и на фуршетах всегда казались ему такими банальными и бессмысленными. Но тут все по-другому. Здесь все либо мои родственники, либо их супруги. Здесь каждый человек наполнял смыслом мою жизнь, а также жизнь моих сестер и родителей. Я посмотрел по сторонам и понял, что просто тяну время. Не обязательно все усложнять. Люди растут, заводят детей, стареют, умирают. Смерть Джули по-прежнему не давала мне покоя. А теперь я в гостях у Джастина, которому исполняется 75. Я с предельной четкостью помнил, как увидел его в первый раз. Ему было два года, и он сидел на коленях у матери перед камерой. Космический курсант Джастин который восхищенно смеется, глядя на красивые картинки. Глубоко вздохнув, я зашел в гостиную. Джастина окружили родственники. Они болтали с ним и следили за тем, чтобы он ни в чем не нуждался. Джастин улыбнулся, увидев меня, и махнул мне рукой, а я улыбнулся в ответ. Кто-то уступил мне стул, и я сел рядом с Джастином. «Привет, курсант! Как дела?» Джастин ухмыльнулся. «Для тебя, салага, я не курсант!» «Адмирал, курсант!» «Адмирал, для тебя и не салага, а дядя салага!» Мы расхохотались. Я обгляделся в лицо Джастина. Я все еще видел в нем общие черты с Джулией, а это, конечно, означало, что в нем есть и черты Андреа. Я почувствовал, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Я взял Джастина за руку и сказал, «Хорошо, что ты ушел в отставку. Главнее адмирала никого нет». Так что дальше двигаться некуда. Я помедлил. Джастин, давным-давно мы говорили о репликации. Я помню. В тот день, когда умерла мама. Уилл, с тех пор ничего не изменилось. Вы, парни, до сих пор пашете, как проклятые. А теперь еще и увязли в войне с какими-то инопланетянами. Такая загробная жизнь меня не очень привлекает. Джастин наклонил голову на бок и, еле заметно улыбнувшись, посмотрел на меня. «Я знаю, как ты относишься к религии, но прав я или нет, неважно. В любом случае, я умру спокойно. А ведь пари Паскаля работает в обе стороны, верно?» Я с улыбкой кивнул. «Ага. Если ошибешься, у тебя не будет возможности об этом пожалеть». Джастин немного помолчал, обводя взглядом комнату. «Знаешь, дядя-салага, наша молодежь тебя, скорее всего, даже не узнает. В последние годы ты все реже к нам заходишь. Это ты намеренно или из-за других у тебя нет времени?» «Ну вот. Та самая тема, которую я пытался избежать. Но я понимал, что не ответить на его вопрос я не имею права. В общем, всего понемногу». Смерть твоей матери сильно на меня подействовала. Люди умирают, а я помню каждую смерть в мельчайших подробностях. И постепенно у меня накапливаются неприятные воспоминания, с которыми нужно разбираться. Пожалуй, я пытаюсь больше думать о родственниках в целом, а не об отдельных личностях. Я улыбнулся ему, пытаясь смягчить свои слова. Это слегка отдаляет меня от них. Ну ладно, не слегка, а сильно. Но мне кажется, что так будет лучше. То есть я последний представитель нашего клана, с которым ты поддерживаешь связь? Да, Боб-1 называет это «раствориться в легенде». Ну что ж, дядя Уилл, я рад, что познакомился с тобой. И мне приятно, что кто-то будет меня помнить. Я фыркнул. «Посмотри по сторонам». Вся эта толпа точно тебя запомнит. Мы еще немного поговорили, а затем я извинился и встал. Кто-то немедленно сел на освободившийся стул, чтобы пообщаться с патриархом. Я помахал Джастину на прощание. Он улыбнулся мне и заговорил с новым собеседником. Семья. Глава 55. На периферии. Бил, Декабрь. 2243 год. Эпсилон Эридана. Я посмотрел вниз, на Рогнарёк и увидел, что он хорош. Я усмехнулся, радуясь тому, что не сказал это вслух. Гарфилд вечно бы мне припоминал эти слова. И все же сейчас мне было сложно хотя бы слегка не чувствовать себя божеством. Моря наконец-то начали объединяться, формируя океаны. Концентрация кислорода в атмосфере повысилась, а содержание ядовитых газов в ней упало. Мой гибрид мха или шайника закрепился и теперь стремительно превращал серо-коричневую поверхность планеты в сдержанно-зеленую. Я посадил на рагнарёке хвойные деревья и несколько видов трав, и они не стали хватать себя за свои растительные глотки и помирать от удушья. Пора заняться созданием пищевой цепи. От планктона в океане и дальше наверх. Я отправил сигнал Гарфилду, а затем зашел к нему в гости. «Привет, Гар!» Мы уже давно не осматривали рогнарек лично. Не хочешь прогуляться? Гарфилд покачал головой. Прости, Билл, но руки 4 еще не совсем готов. Я уменьшил размеры крыльев, но у меня не хватает поддерживающей мускулатуры. Сейчас я настраиваю ее параметры. Я пожал плечами, но все-таки был разочарован. Наши гонки по рогнареку, лось против странной летучей мыши, похожей на Родона, стали одним из светлых пятен в моей довольно напряженной жизни. Подготовка к возможному прибытию других была столь же увлекательной и разнообразной, как и самая бесперспективная работа в офисе. «Как там запасная площадка?» — спросил Гарфилд. Я сел на стул и создал себе кофе. Она почти готова. На периферии, за облаком Оорта, вдали от линий, соединяющих эту систему с соседними. Она так замаскирована, что обнаружить ее можно только случайно. «Ты мощности увеличиваешь?» — Ну вот с этим у меня проблема, ухмыльнулся я. — Ведь в последнее время мы так быстро производим новых бобов. — Сколько нас теперь? — Пятьсот? — Гарфилд печально улыбнулся. — Ага. Странно, что только угроза нашему существованию заставила нас шевелиться. — А может, это и не странно, — фыркнул я. — Мы же такие, каким был изначальный боб. Гарфилд хмыкнул. «Кстати, очередная партия беспилотников, которую Оливер отправил в Солнечную систему, позволит Уиллу закрыть последнюю брешь в зоне покрытия. После этого они за несколько недель предупредят нас о приближении других». «Не супер, но лучше, чем ничего», — сказал я и встал. «Ладно, Гар, дай мне знать, когда Роки будет готов. Мне нужно развлечься». Не дожидаясь ответа, я вышел. Я сделал глубокий вдох через нос». У Рагнарёка определенно был запах, не похожий на земной, но и не совсем чуждый. Я пошёл в случайно выбранном направлении любую из травой, которая росла между деревьями и насекомыми, которых, возможно, было слегка с избытком. Стоит поселить тут ещё парочку видов и ядных животных. Находиться в теле андроида было приятно. Порой я по-прежнему использовал булвинкля, но даже сам признавал, что в человеческом облике мне гораздо уютнее. И теперь, когда Рогнарёк стал пригодным для жизни, присутствие андроида на поверхности планеты казалось гораздо более естественным. В общем, планета выглядела отлично. А когда я выгружу на неё растения и животных из шпицбергенских запасов, люди будут чувствовать себя здесь как дома. К сожалению, из-за угрозы нападения других эта система не входила в число главных объектов для колонизации. Поскольку она была одной из двух систем, которые другие назвали своими целями, Вряд ли кто-то захочет на ней поселиться. Если другие приведут свою угрозу в исполнение и соберут урожай в этой системе, все мои усилия окажутся напрасными. Мысль об этом заставила меня нахмуриться. Если они начнут действовать, то совершенно точно не ограничатся Рогнареком. Но если нам удастся их остановить, возможно, данная планета людям и не нужна. Устроим на ней заповедник». Пусть флора и фауна размножается и эволюционируют без вмешательства со стороны людей. Неплохая мысль. Я улыбнулся и вызвал грузовой беспилотник. Глава 56. Город в облаках. Говард. Декабрь. 2226 год. Один. Восемь пластин с двигателями медленно опустили Ривендел в облака Одина. Марк перебрал весь список городов Барсума и многие города из фантастических романов. Выбирать название властелина колец» — это слегка банально, но, с другой стороны, есть ли у меня выбор? Город, какое бы имя мы для него не выберем, был в несколько раз больше летающих поселений Марка. Когда используешь плавучесть для подъема, то чем ее больше, тем лучше. В Ривенделле стояли и настоящие здания. Правда, особой необходимости в них не было. Но мы хотели использовать Ривенделл в качестве экспериментального образца. И поэтому Бриджит предложила сделать вид, что мы — живые люди. Мы даже построили кухни, канализацию и инфраструктуру. Бриджит встала сбоку от меня. Сжав кулаки, она смотрела на монитор и силой воли заставляла город вести себя прилично. И это правильно. Ведь на самом деле это была уже вторая версия Ривенделла. Первая лежала где-то далеко внизу, в мутных глубинах, и, возможно, уже расплавилась и превратилась в шлак. Опять забыл прибавить двойку, которую держал в уме. «Нужная глубина набрана», — сказал я. «Гуппи, опускай пластины». «Медленно». Гуппи кивнул. Пластины отсоединились, и Ривендел разок нырнув, нашел точку равновесия. «Давление стабильно. Уровни напряжения в пределах нормы». «Спасибо, Гуппи. Дальше мы сами». Гуппи кивнул и исчез. — Раньше я всегда недоумевала, когда ты упоминал про Гуппи, — улыбалась Бриджит, качая головой. — Иногда мне казалось, что у тебя винтиков в голове не хватает. «Подтверждаю — Подтверждаю! — завопил я, вскидывая кулак в воздух. — О, да. И все гораздо хуже, чем я предполагала. — Рад, что все еще могу тебя удивить, — сказал я и чмокнул ее в щеку. Затем я взмахнул рукой, и появились панели управления для наших андроидов. «Ну что, начнем? Бриджит взяла меня за руку, и мы подключились. Я отцепился от подставки и посмотрел влево, где тем же самым занимался андроид Бриджит. Я быстро огляделся и никаких очевидных проблем не заметил. Бриджит помедлила, привыкая к телу андроида. Она походила кругами, пару раз сжала кулаки, а затем посмотрела на меня и улыбнулась. Я ухмыльнулся и кивнул в сторону двери. Мы вышли на поросшее травой поле, окруженное с трех сторон зданиями. Перед нами из земли поднимался прозрачный изогнутый купол, накрывающий собой весь Ривенделл. Не говоря ни слова, мы с Бриджит поспешили к куполу. Положив ладони на прозрачный фиброкс, мы потрясенно уставились на Один. Атмосферное течение тащило мимо нас стайки криля. Маленькие хищники гонялись за крилем, большие хищники за мелкими. Вдали плыл выводок дирижаблей, за которым, как обычно, следили скаты, надеющиеся поймать отбившуюся от стада молодежь. Над и под нами в разных слоях доминировали разные экосистемы, сменяющие друг друга. Мы завороженно наблюдали за этой панорамой, пока нас не напугал глухой удар, заставивший наш город слегка задрожать. Я удивленно посмотрел по сторонам. Один из дирижаблей прикрепился к верхней трети купола. Похоже, он твердо вознамерился удержать город и... — Э, я показал на дирижабль, не зная, что сказать. — По-моему, это точно он, — ответила Бриджит, заливаясь смехом. — Значит, он... — Похоже, что он... Мы ему понравились. Бриджит согнулась пополам и захохотала, обхватив себя руками. — Когда я учился на инженера, нам про такое не рассказывали, — сказал я. Бриджит повалилась на траву. «Дирижабль у нас над головой продолжал доказывать нам свою любовь». Глава 57. Обнаружение. Райкер. Апрель. 2257 год. Солнечная система. 80 тысяч беспилотников-наблюдателей давали кучу ложных положительных результатов. Даже после внедрения алгоритмов фильтров мне все равно приходилось каждый день проверять значительное число отмеченных объектов. Да, обрабатывать ложные сигналы нудно, утомительная работа, но любая ошибка, допущенная в ходе этой работы, может привести к катастрофе. И тем не менее данный процесс превратился в рутину, и из-за этого я едва не пропустил первый значительный сигнал за 27 лет мониторинга. Когда до меня дошло, что происходит, я рывком выпрямился в кресле. Сигнал слишком размеренный, чтобы быть фоновым шумом, слишком постоянный, чтобы быть каким-то артефактом, связанным со сбоем приборов. Сигнал был едва различим, но все равно буквально кричал о надвигающейся опасности. Я промотал вперед несколько часов записей и в конце концов был вынужден признать, что не могу от него отмахнуться. На меня накатил ужас. Я отправил сообщение Биллу. «Контакт». Через несколько секунд Билл ворвался ко мне. «Умеешь ты испортить день, Уилл? Ладно, давай посмотрим». Я молча показал на экран. Билл сел и развернул экран к себе. Я видел, как он двигает глазами, изучая параметры. В конце концов он нахмурился, оттолкнул от себя окно и силой выдохнув, откинулся на спинку стула. «Ну все, это вторжение». Я вижу, что Вектор сильно в стороне от прямой, соединяющей нас с ГЛИЗЕ-877. Они рассчитывали на то, что мы будем наблюдать за ними. Я кивнул. Или, по крайней мере, учли это в своих планах. Пока что выяснить их численность невозможно, но, думаю, к концу дня мы это узнаем. Объявим сейчас или позже? Нет, ждать нельзя. Билл потер лицо ладонями и устало посмотрел на меня. Мы соберемся на совет». «Нужно дать Бобам время на подготовку. Может, отправлю что-нибудь прямо сейчас и пообещаю сообщить подробности часа через три?» Я кивнул. «Ладно, я начну», — сказал Бил, вставая. «Держи беспилотники там, где другие их не обнаружат. Не нужно сообщать им о том, что мы их видим. А если появятся новые данные, сразу отправь их мне». С этими словами он исчез. «Собрать совет мы не успели». Не прошло и часа, как один сигнал разделился на несколько. Похоже, мы все просто забыли о том, какие огромные корабли других. Теперь перед нами было 50 объектов поменьше и сто больших. Вероятно, астероиды смерти и грузовые корабли с истребителями внутри. Я отправил сообщение Биллу и немедленно получил ответ. Сейчас кое-что организую. Через десять миллисекунд Билл, Оливер, Жак, Гарфилд, Тор и Клод появились в моей ВР. Гуппи пожаловался на то, что ВР внезапно затребовала огромный объем памяти. В качестве компенсации я отключил шпильку и дживса. «Вот отстой», — сказал Билл, глядя на созданную мной стену дисплей. «Похоже, они отправили все, что у них есть». Если не считать тех сил, которые полетели в систему «Дельты Павлина», А они, скорее всего, прибыли в Глизе-877 сильно позднее, чем стартовала данная кампания. Джек скрестил руки на груди и обвел нас взглядом. Никто из нас не любил других. Но Жак, похоже, впитал в себя поистине животную ненависть к ним. Упрекнуть его в этом я не мог. У меня сложилось похожее отношение к Дула. — Тор, ты прикинул, что могут вести транспорты? — спросил Билл. Тор кивнул. — «Да, конечно. Но не забывай, в Дельте Павлина другие были готовы штурмовать оборонительные укрепления одной планеты. А на этот раз они почти наверняка понимают, что им противостоит космический флот, который готовился к бою в течение десятилетий и знает, какие козыри есть у других. Они воспользуются всем, что у них есть». «Всем, что у них было под рукой», — возразил Клод. «У нас есть точка отсчета. Момент, когда они уничтожили наши беспилотники в Глизе-877. Так что мы знаем, сколько времени у других было на подготовку». Гарфилд покачал головой. «Это да, но они могли погрузить на транспорт и сырьё и создать прорву всего во время полета. В ресурсах у них недостатка нет». Черт, Клод потер голову. «Итак, сколько субъективного времени у них было на создание флота?» «Хм...» — Билл ненадолго задумался. «28,1 светового года. Грузовые корабли могут ускориться только до 5G, а если бы ускорение было сильно меньше, они бы сюда еще не прилетели. Поэтому я полагаю, что они выбрали минимальное время перехода вместо того, чтобы увеличить свое личное время в полете. Значит, субъективного времени у них было чуть менее двух лет». Он обвел нас взглядом. «Это немало». Но если бы они загрузили транспорты под завязку, то удлинили бы маршрут. «Тор, тебе этого хватит для расчетов?» Кивнув, аватар Тора застыл. Тор принялся работать с моделями. «Все равно ничего хорошего», — сказал Тор после короткой паузы. «Думаю, они могут выставить не менее 20 тысяч истребителей и крылатых бомб. А может, даже почти 30 тысяч». «О, Боже», — сказал Клод. «А у нас сколько?» 500 бобов». Тысячу дредноутов с ими, 3000 ядерных бомб и пять снарядов. А также плазменные шипы и лазеры, но при большой задержке от них будет мало толку. «Нет, погоди», — сказал Гарфилд. «Да, ограничения, связанные со скоростью света, идут им во вред, но можно сделать так, чтобы они принесли нам пользу». Мы повернулись к нему, и он продолжил. «Если мы подведем замаскированные беспилотники-наблюдатели поближе к другим, то сможем следить за ними в реальном времени и стрелять из лазеров и плазмой на упреждение. «Да, но если они пошлют свой мегасигнал, то поймут, что мы их обнаружили», — сказал Тор. Гарфилд пожал плечами. «Мегасигнал объявит всем о том, что они прибыли, а другие, возможно, хотят сделать это в самую последнюю секунду». Я потер глаза двумя пальцами. «Черт, жаль, что с нами нет Баттеруорта». Такого я от тебя еще не слышал, ухмыльнулся Бил. Я не испытывал к нему ненависти. Просто у нас с ним постоянно возникали конфликты. Я пожал плечами. В любом случае, он отлично умел разгадывать замыслы противника. А вот изначальный Боб тактиком не был. Собравшиеся за столом закивали. Да, сказал Гарфилд, именно поэтому мы и не стали шахматистами. Наше раздумье прервал Тор. Слушайте. «Мы можем рассчитать момент, когда они решат, что мы уже не успеем что-то сделать. Именно тогда они включат свой мега-радар. Нам нужно просто их опередить». «Отлично, Тор. Займешься этим?» Тор кивнул, и бил посмотрел на нас. «Попробуем вывести наши стелс-беспилотники на позиции и, кроме того, отправим вперед часть замаскированных ядерных бомб. Все, что мы уничтожим сразу, не сможет нанести нам ущерб позднее». «И запускайте джокеров. Их нужно разместить как можно скорее». Я вздрогнул, получив сигнал, и Бил удивленно посмотрел на меня. «Похоже, Хершил и Нил уже здесь», — я ухмыльнулся. «Так что мы, по крайней мере, сможем увести людей подальше». Бил кивнул и снова обвел взглядом собравшихся. «Так, все получили задание. Совет начнется через два часа. Давайте подготовимся к нему». «Он исчез» а за ними последовали и остальные».